Глава 91. Ночной привал. Мы снова проехали через Верхний каньон у Ирфано, держась берега реки. За ним мы достигли места, где караван разделился. Золотые и драгуны свернули на юг, чтобы по долинам Хилы и Махавы достичь Калифорнии. За Верхним каньоном долина у Ирфано поворачивает к северу, и по ней лежит путь к перевалу Рабида. В этом направлении пошел караван мормонов. Идти по их следу не представляло никакого труда. Колеса и лошадиные копыта оставили ясные отпечатки. Судя по их количеству, отряд был значительно больше, чем мы предполагали. Впрочем, это не имело особого значения, так как мы не собирались применять силу. Я считал, что многочисленность отряда нам даже на руку. Потому что среди большого количества людей труднее уследить за отдельным человеком, и сразу заметить его исчезновение. Мы подъехали к перевалу Робида, когда солнце садилось за необозримой долиной Сан-Луиса. И там обнаружили место, где накануне караван останавливался на ночлег. Койоты бродили между тлевших еще костров, над которыми поднимался тонкий прозрачный дымок. Теперь мы уже знали историю захваченного кровавой рукой фургона. Наш проводник узнал ее от посланца Стеббинса. Повозка принадлежала каравану святых и отстала от него совсем недалеко, когда Арапаха напали на нее трусливые мормоны вместо того, чтобы прийти на помощь своим несчастным товарищам. Предпочли спастись бегством и остановились только когда достигли перевала Робида. Проводник объяснил также, почему не вмешался конвой. Оказалось, что и золотоискатели, и драгуны давно уже расстались со своими неприятными спутниками и немного их обогнали. Они, вероятно, ничего не знали о кровавой драме, разыгравшейся в долине у Уэрфана. Мы решили провести ночь на месте покинутой стоянки. Нам было известно, что мормоны находятся впереди нас, на расстоянии примерно 30 миль. Они расположились лагерем на берегу Рио-дель-Норте. В ожидании ответа от Уакара. Мы должны были нагнать их на следующий день. Разогнав койотов, мы начали ставить наши палатки из безонних шкур. Их дали нам наши друзья Юты. Одна из них предназначалась для Мэриэн. Другая — для остальных. Мы, в том числе и Мэриэн, могли, конечно, обойтись без таких удобств. Но у нас имелась другая цель. Дело в том, что в течение нескольких дней нам предстояло путешествовать с мормонами. Эти палатки должны были служить нам не столько местом отдыха, сколько скрывать нас от слишком любопытных взглядов. Ведь нам время от времени Предстояло восстанавливать наш грим. Несмотря на то, что эти места часто посещаются как индейцами, так и белыми, никто нам до сих пор не повстречался. Но все же мы продвигались вперед с большой осторожностью, опасаясь встречи с нашими недавними врагами Арапаха, но не с теми, которые были разбиты в сражении, а с каким-нибудь из преследовавших меня прошлой ночью отрядов. Как уже упоминалось, некоторые воины возвратились к холму, Но ведь другие, воодушевляемые желанием отомстить или надеждой отличиться, могли продолжать поиски. В таком случае не исключалась возможность встретиться с ними или, если бы они первые нас заметили, попасть в засаду. Отряд моих преследователей, во всяком случае, не мог быть меньше нашего. Невероятным казалось, чтобы менее дюжины воинов находилось там, где каждую минуту Они рисковали встретиться с более сильным отрядом своих врагов ютов, не говоря уже о конвое каравана. Боясь, что Арапаха находится впереди нас, мы приняли все меры, чтобы избежать встречи с ними. Однако мы не заметили никаких признаков присутствия индейцев. В каньоне мы видели следы их лошадей, но ни в прерии, ни у перевала Робида их не было. Если отряд и направился дальше, то, несомненно, по какому-нибудь другому пути никаких следов присутствия арапаха мы не нашли и на месте привала мормонов, хотя внимательно осмотрели все вокруг что касается меня я искал следы совсем другого рода но безуспешно в конце концов мы убедились что нам не надо опасаться индейцев даже наш осторожный трапер чел возможным зажечь огонь и мы развели огромный яркий костер для которого использовали полу хворост разбросанная на месте привала. Огонь был нам нужен не для защиты от холода, так как ночь была теплая, а для приготовления ужина. После еды мы уселись вокруг костра покурить. И Мэриэн удалилась в свою палатку. Вскоре она снова вышла, но вместо того, чтобы присесть у нашего веселого огонька, медленно пошла по направлению к реке. Молодой охотник тут же вскочил и смущенно направился к палатке. Но не к ее, а к нашей. Он мог бы, конечно, избавить себя от труда делать вид, что рассматривает снаряжение. Эта уловка никого не обманула, особенно когда он, закончив осмотр, направился в ту же сторону, что и охотница. «Влюблённые?» — полувопросительно прошептал Арчилетти, с выразительной улыбкой глядя на удалявшуюся фигуру молодого человека. Да, влюблённые, которые были долго разлучены. «Карамба! Неужели? В таком случае...» «Это и есть соперник Мормона!» Я утвердительно кивнул головой. «Неудивительно, сеньор, что она и смотреть не хотела на этого лицемерного святошу!» «Ваш товарищ — настоящий красавец! Теперь я понимаю, почему отважная охотница вздыхала по своему далекому дому в Теннессе, так, продолжая курить, и лениво разговаривая. Мы продолжали сидеть у костра».